Часть четвертая. Глава первая. Марвель. В то время, как вся эта молодежь веселая и беззаботная, по крайней мере, с виду неслась золотистым вихрем по дороге на Банди, Екатерина, свернув в трубку драгоценный приказ, только что подписанный Карлом, велела ввести к себе в комнату человека, которому командир ее охраны отнес несколько дней тому назад письмо на улицу Сорезе близ Арсенала. Широкая из повязка, похожая на погребальный венчик, скрывала один глаз этого человека, оставляя на виду другой глаз — горбину ястребиного носа между двух выпиравших скул и покрытую сидеющей бородкой нижнюю часть лица. На нем надет был длинный плотный плащ, под которым, видимо, скрывался целый арсенал. Кроме того, вопреки обычаю являться ко двору без оружия, у него сбоку висела большая боевая шпага с двойной гардой.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 «Разрешаю, месье?» «А что, если король Наварский будет оспаривать подлинность приказа? Это маловероятно, но все-таки...» «Наоборот, месье, наверное, так и будет. Будет оспаривать? Несомненно. Но тогда он откажется повиноваться?» «Боюсь, что да. И окажет сопротивление?» «Вероятно».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 «Возьмите», — сказала она. «Такая формулировка приказа удовлетворяет вас?» «Да, мадам», — отвечал Марвель. «Но я прошу Ваше Величество предоставить исполнение приказа в мое полное распоряжение». «А чем может повредить исполнению то, что я предложила вам?» «Ваше Величество предлагает взять двенадцать человек?» «Да, чтобы было надежнее». «А я...»